Охотник огромными прыжками стал догонять меня, перепрыгивая с одного балкона на другой. Если так пойдет и дальше, он настигнет меня через десяток метров и прыгнет мне прямо на спину. «Проглоти-ка это!» Я выстрелил в него последней оставшейся гранатой. Уклонившись в сторону, монстр переждал взрыв под потолком и ловко забегал по стене, стараясь зависнуть у меня над головой. Мне оставался до выхода какой-то жалкий метр, когда он снова атаковал. Пришлось взяться за меч хотя я не особо верил в его эффективность в данной ситуации. Этот двуголовый охотник из токачи слишком шустрый и живучий. Его узловатое туловище, словно свита из сплошных мышц, глянцево поблескивало в рассеянном свете фонаря. Отцепившись от массивной люстры, некроморф уже прыгнул на меня, когда в комнате раздался резкий свист. Меня сбили с ног два куска охотника, располосованного точно по центру на две равные части. Материзовавшись, словно из воздуха, Хет снова рубанул ладонью по воздуху, за несколько секунд и охотника на мелкие кусочки, оставив на полу лишь груду невыносимо смердящей черной плоти. И все это он ухитрился проделать голыми руками. Подав мне руку, Хет помог подняться мне с пола, покачал головой. Плохой охотник. Глядя на удаляющуюся спину, я забыл, что можно обращаться мысленно и выкрикнул вслед. Плохой охотник? Это ты про меня или про него? Желтокожий жлоб! Про тебя. Пришел мысленный ответ. С этим созданием все в полном порядке. Заметив приближение автомобиля с включенными фарами, мы остановились, дождавшись, пока он поравняется с нами. Шепорт нить махнул рукой и резко сорвал машину с места, и два мы успели забраться внутрь. Развернувшись, с такой скоростью помчались обратно к самолету, что ж дух захватывало. Машина на полной скорости обогнала большую группу зомби, среагировавших на нас лишь когда мы стали сшибать их на землю и давить колесами. «Долго же ты до нас добирался, Дэн!» «Я с тобой потом поговорю, Дима!» Пообещал Шепард и всеми колесами проехался по некроморфу, глухо замычавшему, словно выражающему протест от подобного обращения. «А почему бы не сейчас?» спросил я, снося мечом голову зомби, с которым мы поравнялись. Херт все это время сидел на заднем сиденье неподвижно, словно его это не касалось. Глядя сквозь зеркальце заднего вида на его пустую физиономию, мне захотелось ударить его катаной по темечку. Ей чудовищной силой воли сдержал свой более чем объяснимый порыв. Этот Алиан сейчас бесил меня больше, чем всех на свете. Сначала заставив за собой побегать, а теперь старательно делавший вид, что он не в теме, его вообще на этом свете ничего не волнует. «Я выполнял твой приказ и вытащил его из беды. Какие претензии?» «Это неправда», – неожиданно вмешался Хет. «Я спас Алешина от охотника». «А ты лучше заткни в варежку», – гневно прошипел я, невольно покраснев. «Если бы ты никуда не убегал, мне сейчас не пришлось бы стряхивать с себя куски сырой ветчины». «Заткнитесь вы оба!» – осадил Дэн, резко притормозив, когда мы остановились у трапа самолета, который постепенно оживал, оглушительно завывая турбинами. — Где Роман? — спросил я у Тихона. — Он вернулся? — Нет. — в глазах святого отца мелькнул страх. — Еще не вернулся. Только этого нам не хватало. — Смотрите! — дико взыл Джалла указывая куда-то нам за спину. Все резко обернулись. По взлетному полю бежал Чеков. Да с такой скоростью, словно за ним гнался сам Сатана. И это было недалеко от истины. В метрах в позади него ковыляли и бежали все оставшиеся некроморфы, токачи, всех форм и размеров. Такого количества ни одному из нас видеть еще не приходилось. Их было не одна тысяча разномастных чучел со скаренными зубами и мутными глазами. Размахивая винтовкой над головой, Роман задыхаясь бежал к нам, когда из дальних рядов адской орды отделился возвышающийся над всеми темный силуэт высотой метров шесть. Сначала я подумал, что это мутация гориллы и слона рассматривая в бинокль безволосую кожу, увитые чудовищными мышцами руки до колен и атрофированные до безобразия туловища культуриста, сожравшего все стероиды в мире. Решил, что это обезображенные мутациями обращенные, при том какой-то совершенно фантастической наружности. «Етишкин пистолет!» пробормотал я, лихорадочная шаря по карману в поисках гранаты. «Страх божий! Срань господня!» Словно эхо отозвались тихоны и Соколик. «Только без паники!» — отрезал Шепард, сохраняя ледяное спокойствие. «Алешин, уведи этого громилу подальше от самолета, пока он не повредил ненароком обшивку. Остальные за мной!» «Почему я? Почему снова Алешин?» «Потому что быстрее тебя бегает только Соколик. Но доверить ему такую ответственную задачу я по известной причине просто побоюсь. Мы прикроем тебя и временно сдержим толпу. Помоги Бог тому, кто замешкается и не успеет на борт». Все безропотно кинулись исполнять приказ, пока и в самом деле нас не смела волна нежити, которую вел за собой безумевший от страха Роман. Бросив оружие, чтобы было легче бежать, он все равно безнадежно отставал. Спасать его было бесполезно, все это понимали. Когда мутан добрался до Романа, я предательски отвернулся, чтобы не видеть его лица. Гора плоти сгребла его щуплое туловище обеими лапами. И с радостным воплем, далеко раскатившимся в ночи, гигант разорвал несчастного на куски. Победно взвыв, монстр устремился прямо на самолет, но я его отвлек. Выхватив из рук Бахи свой шестизарядный гранатометр g 6 я побежал к УАЗику, стреляя на бегу. Первая граната разорвалась у монстра под ногами, заставив чудовище с ревом опрокинуться на землю и с хрустом суставов покатиться по бетону, словно шарик для кегельбана. «Получай, тухлый помидор, сдачи не надо!» Зацепившись взглядом за наглеца, посмеившего столь хамским образом бросить ему вызов, некроморф с ревом схватился за голову, когда второй склоечный заряд взорвался у него на плече. Немного лениво давя на курок автоматического гранатомета, я не особо целился. Все равно из этой пуколки его не убить, даже прямым попаданием в голову. Моя цель была вывести его из себя и заставить изменить вектор движения, чего я собственно и добился. Шепард и остальные, дождавшись пока гигант увяжется следом за моей машиной, Слаженно ударили по зомби из всех пулеметов, дружно кромсая тела на куски. Волна нежити была временно остановлена. Мертвики оказались жадными даже до себе подобных. Когда вокруг них начали громозиться тела, а в воздухе залетали оторванные конечности, они неожиданно остановились и стали пожирать своих собратьев, жадно чавкая слюнявыми ртами. Это было отвратительное зрелище. Кровавый пир продолжался, невзирая на присутствие людей. Изредка оглядываясь, чтобы убедиться, что Громила не отстает и бежит следом за мной, я нажал на клаксон. Чтобы подогреть интерес к себе, я иногда останавливал машину и вставал за турель пулемета. Короткими очередями стрелял в монстра, после чего снова продолжал движение, как ни в чем не бывало. Так мы и добрались до здания вокзала. Уставший от бега Громила остановился. Высунув раздвоенный язык, стал жадно зализывать раны на теле. Пока я снова не выстрелил в него из гранатомета, подбадривая к дальнейшим действиям. «Ты еще не понял, уродец!» – выкрикнул я. «Это не меня оставили с тобой, а тебя со мной!» Не переставая сигналить, я помчался прямо на него, снова открыв по голове стрельбу из автомата с одной руки. Когда рожок опустил я откинул автомат на соседнее сиденье. Выхватил из наплечной кобуры револьвер, из которого всадил в отвратительную голову весь барабан. Поразив оба выпуклых, воспаленных глаза, я не остановился на достигнутом. Прокатившись на машине вокруг мостра, я внезапно достал катану и ударил его по уродливой морде. «Это тебе за ржомку, слюневый подонок!» Громило с громким воплем схватился лапами за разрубленную почти до мозгов голову. Попробовал вслепую бежать следом за мной, натыкаясь на заборы, сталкиваясь с ржавыми островами брошенных машин. а Ослепший мутант безвозвратно отстал и через несколько десятков метров завалился на землю. Самое удивительное, он еще пытался ползти следом. Теперь все мое внимание сосредоточилось на бегущем по взлетной полосе самолете. Решили бросить! Зло процедил я и, что и есть силы, вдавил педаль газа. Взвывший УАЗик предательски зачихал двигателем, а я похолодел от мысли, что движок заглохнет. Но машина, к несказанной моей радости, снова завелась. Я облегченно перевел дыхание. Но мне не состояло труда догнать еще не до конца разогнавшийся самолет и на полном ходу въехать в опущенный пандус в ярко освещенный кузовной отсек. Тихон поспешно дернул ручак. С тихим гулом трап стал подниматься, пока целиком не закрыл проем. «Везучий ты, язычник! Из любой задницы ты без мыла выберешься!» Радостно приветствовал меня святой отец, сгребая в медвежьи объятия. «Не иначе хранит тебя сам дьявол!» «А может, Бог?» – приглашенно спросил я, освобождаясь из его лапищ. «Вряд ли Бог. Бог смылся еще тогда, когда мы сюда приземлились». «Ну и хорень здесь творилась, спаси господи!» Врежным делом даже стал готовиться к встрече с Творцом. Да уж, я устало улегся прямо на полу. Со стоном, потянув ушибленным плечом, скрился от резкой боли в ключице. бы регенерация избавила меня от нее. Когда самолет взлетел, оставив далеко позади громаду Хоккайдо с его негостеприимными беснующимися жителями, мои спутники заметно просветлели лицами и повеселели. Не каждый день, попадая в такую заваруху, и после еще остаешься в живых. — Ушибся? Где болит? — участливо поинтересовался Шепард, подходя ко мне. — Значит, отгони его подальше от самолета Алешин? — закипая, спросил я. — Чего ты все время ноешь? — хитро прищурился Дэн. — Ты ведь справился. Я и не сомневался, что тебе такое задание по плечу. Молодец. Даже мою машину проигнал в целости и сохранности. — Да ты издеваешься надо мной, — вскочил я с пола и в руках китель у него на горле. «Так тоже смешно. Могли бы подождать меня для разнообразия». Резко сбив мои руки со своего горла, Шепард отошел в сторону и обратился ко всем. «Сегодня все были молодцом. Было нелегко. Но мы справились. Относительно неплохо». «Относительно неплохо?» – задохнулся от возмущения Джива Харлаев, выливая себе на голову воду из фляжки. «Это что, типа спасибо, что не подохли и все такое? Да ни за что, Дэн!» «Миссия прошла, скажем, не совсем как я планировал». «Не совсем как ты планировал? Да неужели?» Соколик показал свою искусственную руку. «Теперь я тоже стану, как они. Не хочу стать вонючим уродом. Лучше сразу пристрелите». «Заткнулся бы лучше. Вонючий урод!» Буркнул Лютый из дальнего угла. «Из-за тебя мы чуть не все не сдохли. Тоже мне, доблестный воин Аллаха, твою мать!» Наложил в штаны при виде обычного жмуров. «Я еще сержант первого класса. Несчастная наживка для зомби». «Тихо, господа, я не окончил», — примирительно поднял руки Шевард. Так кончай быстрее, Дэн!» «Соколик, без нервов. Они уже у тебя не железные. Тебе не грозит обращение? Ты лишь по чистой случайности не деградировал до уровня зомби. Ну, чуть-чуть не деградировал». Заложив руки за ремень, Дэн осмотрел всех. Выдержав наши мрачные взгляды, улыбнулся. «Я рад видеть каждого из вас вас здравии, пусть и немного взбодренных и помятых, произошедшими событиями». «Жизнь продолжается, а значит, нужно поспевать за ней». «А как же Рома? Он уже никуда не поспеет. А парень, между прочим, пожертвовал жизнью ради нас. Он отвлек всех на себя, чтобы мы сейчас жили, пока его в этот момент жадно слизывают с бетона. Своя рубашка ближе к телу? Делать вот смотрю никак не могу найти различия между вами и теми тварями из токачи, такие же тупые самодовольные рожи. Ну а ты?» Я подошел к Хету, безучастно сидящему на тюках с грузами. «Что ты скажешь, вождь? Хотели со временем создать из нас сверхразум, но надорвались и слишком поздно поняли свою ошибку и решили стереть нас с лица земли, но даже и этого сделать не смогли как следует. Плевать я хотел на ваш курулкай и на все ваше тухлое сообщество большеголовых лопоухих. «Алеша, ты чего так разорался?» — Шепард нахмурился. «Заканчивай эту демагогию. Нам и так не по себе от смерти Чекова, а тут еще твои вопли выслушивать». Клодка луженая. Мы еще и полдороги не прошли, а уже готовы растерзать друг друга. Отставить обвинения. Капитан прав, неожиданно вступил в разговор Хет, чем вызвал неудовольствие на лице Дэна. Человеческая природа была бы не иной, если бы мы в свое время решились на интеграцию. Какую же интеграцию? нахмурился Дживахарлаев, перебинтовывая раненую руку. Интеграция в Курулкай. Терпеливо стал объяснять Хет. Мои хозяева слишком долго медлились с представлением в совете рас результатов эксперимента на Земле, в надежде на признание во время будущих выборов главенствующей расы. Они решили не спешить. Человек – чрезвычайно сложное создание, вобравшее в себя наилучшие и наихудшие черты существ, чей геном послужил фундаментом вашего ДНК. Из человека можно вылепить идеальное создание с рациональным мышлением, дружелюбное и открытое, или пустить все на самотек в результате получить чудовищ, вобравший в себя злость, одиночество, жестокость, конфронтацию, постоянную конкуренцию со своими соотечественниками, ради места под солнцем. Вы сбились с пути развития и самопознания. Я вас понимаю, как никто другой. Именно мне и моим братьям поручили охранять вас от самих себя. Всю вашу историю мы присутствовали где-то неподалеку в базе мифических ангелов, богов и посланников небес охраняли ваш покой от бед, которые могли прийти из космоса, а спустя тысячелетия много раз предотвращали ваше тотальное уничтожение посредством политических решений, манипулируя правительствами. Чтобы познать людей, нужно мыслить как человек. Мои клонированные братья даже после дня, которые вы называете судным не теряли людей из вида. Если выжил хоть один неизмененный человек, значит наши труды не прошли даром. Со временем планету можно очистить от некроморфов, города отстроить заново. А если погибнет последний из вас, погибнут труды даяков. А значит миллионы лет титанического труда фирмы разума пропадут безвозвратно. Мы ищем чистый образец, который можно заменить на утраченные в ходе конфликта между реформаторами и консерваторами. Каждый живой организм на планете подвергся необратимым изменениям, но мы верим, что остались чистые экземпляры. Часто вас посещали гости из других миров, которые могли вывести кого-либо из вас за пределы Солнечной системы. Владения дояков открыты для посещения извне. И все ваши вопросы относительно принадлежности неопознанных летательных объектов в атмосфере Земли сводятся к простому ответу – гости из внешних миров. Все с недоверием слушали посланника. Даже Соколик приуныл, когда тема разговора вышла за границы его понимания. Белотрианцы, чрезвычайно развитая цивилизация, могут преобразовывать один вид материи в другой, что равносильно беспредельным ресурсам. Обладает обширнейшими познаниями о Вселенной. Живут на экзопланете Белатри в системе Андромеды. Уже более 3,5 миллионов лет являются полноправными членами пангалактического сообщества. В контакты вступают крайне неохотно, но по каким-то причинам понять которые не удается даже нам. Питают к людям привязанность и посещают Землю при любом удобном случае. Белатрианцы первые из раз открыли существование керсионных связей Вселенной и по сути доказали существование более высокого уровня развития, условно назвав его высшим разумом. Каждое разумное создание так или иначе связано с посредством торсионных полей, с этим разумом, и то, что некоторые принимают за случайность, в самом деле является определенной закономерностью. Высший разум разговаривает с нами посредством языка обстоятельств. Существа, которые этого не признают, никогда не познают структуру и увеличение мироздания. Величайший физик Земли Альберт Эйнштейн близко подошел к разгадке взаимодействия гравитационных электромагнитных и торсионных полей и даже создал единую теорию поля. Которую не без нашего незаметного влияния в последний момент был вынужден отозвать из редакции. Человечество еще не достигло того уровня развития, когда подобное революционное открытие сможет принести реальную пользу. Так же, как и дикарю опасно заигрывать с гранатой, так и вам с единой теорией поля. «Интересно...» – задумчиво протянул лютый, с трудом сдерживая ухмылку. «От какого хомосоктипедиса произошел Джавахарлайф? Наверняка от центаврийского долбоящера». «Пошел ты!» Взвыл Баха, позабыв про свою руку. А ты сам-то какой мутированный гиброидный мухомор имеешь в прародителях, а? Слушая гневную сбивчивую речь обидчивого казаха, Людый почти с нежностью смотрел на него, наслаждаясь смешным акцентом, который появлялся в момент, когда тот нервничал. Твое развитие явно зашло в тупик, соколик. Что я такого сказал? Еще один камешек в твой плов? Может мне для полного счастья засунуть в твою маму свой хобот? Джавахарлаев с воплем вскочил и кинулся на обидчика дуба си лютого кулаками по лицу. Лютый в долгу не остался, началась потасовка. Всем нам пришлось их спешно разнимать. Хватит, дурачье! Довольно! выкрикнул Шепард. Отставить! Я отошел к принывшему отцу Тихону и присел рядом с ним на тюки с парашютами. А как же Бог? тихо спросил Тихо. Он тоже результат эксперимента? А какая теперь разница? Если Бог существует, то нам не дано это узнать наверняка. Лучше расскажи, чем ты провинился, если был сослан на отдаленный остров, на край земли? Зачем тебе знать? Ищешь тему по зубу скалить? Да что ты, Тихон, я скорее дам сожрать свою печень зомби, чем буду забаскалить. Давай так. Я дам тебе фляжку со спиртом, а ты мне выложишь свою историю.